Глава тридцать седьмая «Что это они нас так легко отпустили?» — удивился старшина, когда солдаты садились в такси. «Даже не избили?» На них нажал мистер Люц. Уж очень ему не хочется терять целый крейсер из-за этих придурков. Вот и подсуетился. Такси привезли землян в порт. Оттуда челноком они сразу же отправились на орбитальный космодром. «Следовало еще посмотреть второе судно. Хотя, в принципе, корабль должны уже подготовить». Камышов опасался, что неизвестный Зеро устроит охоту в порту. «Впрочем, он может ее устроить и на орбитальном комплексе», резонно отметил лейтенант. Но вроде все выглядело спокойно. За ними никто не следил, подозрительных взглядов не наблюдалось, и лейтенант немного успокоился. Так называемое «шестое чувство» ничего ему не подсказывало. «Чего грустишь, солдат?» — поинтересовался Роману своего подчинённого. «Дать денег на карточке ещё довольно много осталось». «И что?» «Да когда мы ехали обратно, я там один яркий домишко видел. Красный фонарь называется». «А какие девочки в окне?» «Понятно. Это было их общей бедой». И еще на земле им ни с кем не удалось сойтись поближе. К тому несколько причин. Высокие нравственные позиции и банальный страх перед варварами, теми, для кого убить все равно, что плюнуть на тротуар. И тут такой облом. Стоп! Остановил всех старшина Френдлих и показал на группу людей, стоявших дальше по коридору. Хуже всего то, что те находились ближе к причалу, у которого стоял Быстрый. Собственно, к нему они и направились. Лейтенант сначала подумал, что это люди Зеро, но, присмотревшись, заметил, что это аутказские матросы или даже десантники в легкой броне и с оружием. Это видеть было очень печально. Роман посмотрел на крейсер через большой панорамный иллюминатор орбитального порта. Большинство шаттлов на нем уже отсутствовало. Значит, почти все перенаправлено на Астру, как он и приказал еще в порту Негата. Надо лишь узнать, где экипаж, ведь оставалось еще два шаттла. Или он уже перебрался на новое место службы, или экипаж шаттлов — это все, что осталось. «Еще там!» — понял Роман, когда один из шаттлов аккуратно отделился и, немного поманеврировав, взял курс на Астру. За его полетом наблюдали с капитанского мостика. Камышов видел мелькнувшую там тень. Значит, там еще находились люди. «Откуда ж эти суки появились?» «Об этом мы у штурмана спросим. Что он там насчитал про два дня?» Один из солдат постучал лейтенанта по плечу, показывая пальцем себе за спину. Там показалась еще одна группа ауткастов. Они ходили, подозрительно оглядывая проходящих мимо людей. Точно по нашу душу. На связь вышел сержант Галс. «Лейтенант, вы уже на пристани?» «Да». «Тут ауткастский крейсер пришвартовался. Буквально через ряд». Все пушки на нас навострил. Мы тоже. Мы уже поняли. Эти уроды обыскивают всю станцию и к нам движутся. Парламентарии хреновы. Сейчас сдачи требовать начнут. Вы второй корабль присмотрели? Так точно. Гамильтон. Тот, что с красной полосой на борту. Хорошо. Пришвартуй взлетевший шаттл к нему. Не надо, чтобы они об знали. Вас понял. Уже сближавшийся с Астрой челнок резко изменил курс и направился к Гамильтону. «Последний тоже к нему цепляй». «Понял. Что нам делать?» «По обстоятельствам. Мы попробуем пробиться к Гамильтону. Пусть Астра, как ни в чем не бывало, отходит сейчас же». «Вас понял». «Пошли». Солдаты разбрелись по сторонам, разбив группу, которая смотрелась бы подозрительно. И каждый сам по себе пошел к Гамильтону.